Сонет 133. Проклятие тебе, проклятие тому, кто раны мне несёт и другу моему. Иль мало было сбить с пути меня подруга, понадобилось сбить с него тебе и друга. Я похищён тобой, красавица моя, а вместе с тем и он, моё второе и я. Покинутый собой, тобой и им в стремленье, Я трижды испытал троякое мучение, Замкни меня в свою сердечную тюрьму, Но выйти из неё дай другу моему. Я буду стражем тех, кто овладеет мною, Но ты быть не должна тюремщицею злою. А будешь потому что узник тот я сам и всё что есть во мне ты приберёшь к рукам